Глава 3. Когда мы расходимся после собрания, солнце уже высоко. Я стараюсь издержаться, не слишком выказывать радость. Но она так и клокочет в груди, переливаясь через край беззвучным смехом. Это кораблекрушение, как благословение. И я невольно думаю, что оно было дано нам свыше. Как мы того и заслуживаем. Ведь мы заслуживаем несравнимо большего, чем впалые животы. Мы давно уже особо не празднуем. Хотя в былые дни устраивали пиршество вместе с жителями острова Пенриф. Либо они к нам приплывали на яликах, либо мы к ним и делили пополам последнюю добычу. Пели, танцевали, разжигали костры. И те до поздней ночи нас согревали. Но этой зимой жители Пенрифа к нам пока не заглядывали. Для праздника добытого не хватало. Меня так и тянет отбросить, наконец, мысль о холоде и голоде, затянуть какую-нибудь праздничную песню и наесться досыта. Но только Кай приобнимает Агнеса за плечи, подрядившись проводить её до отцовской пекарни, я ощущаю, как меня что-то тянет. Так же, как и прошлой ночью на корабле, когда я обнаружила выжившего». Умом я понимаю, надо бы пойти с Агнес и Каем выпить сидры, заготовленного с прошлого года, взять, ломать хлеба и с наслаждением вгрызться в него зубами. Но тянущее чувство, будто трос, уводит меня, зовёт меня к берегу. И я бреду по тропинке вдоль скал. Ветерок треплет волосы, перекидывая их на лету через плечо. Резкий привкус соли бередит мои чувства, и я иду за ним». Всё ближе к морю, чтобы узнать, что на том конце троса, что зовёт меня обратно к воде. «Сагна спраздновать не пошла!» — раздаётся голос за спиной. Останавливаюсь и, обернувшись, вижу на тропинке отца. Руки в карманах, а в чертах лица явно проступает упрямство. Может, он и рад улову, но не рад, что я тоже приложила к этому руку. Что каждый раз рискую жизнью, «Отправляюсь на кораблекрушение, а он только и может, не находя покоя, ждать на берегу». «Скоро пойду, просто хочу...» «Пойти по стопам матери. Я в замешательстве смотрю на него, в горле у меня пересыхает, а сердце так и заходится». «Знаешь, после хорошего улова она всегда ходила к морю. Говорила, что не ходит, но я знал, где она пропадает». Снова у воды, всякий раз. Нет, чтобы пойти с нами праздновать. В его глазах мелькает смутная печаль. Но тут же исчезает. Я делаю глубокий вдох и думаю, как бы ему объяснить, что я не она. Что я не собираюсь пропадать по нескольку месяцев и возвращаться с волосами спутанными будто драгоценным убором зелеными водорослями. По-видимому, тихой жизни на розвере ей не хватало, как бы сильно она нас не любила. Её всегда тянуло в океан. «Дай мне минуту, побыть наедине с собой, подумать», — ласково говорю я, протягивая к нему руки. «Я быстро. Обещаю». Отец сухо кивает и отводит взгляд. Мы оба понимаем, что скрывается под этими словами, чувствуем глубинный подтекст, пронизывающий каждый наш разговор. «Увидимся в полдень». «Слишком долго одна не сиди. Скоро нагрянут дозорные». Он разворачивается и медленно идёт обратно в деревню. Я смотрю ему вслед, и выцветшие шерсти зелёной куртки сливается с кустами вереска. «Надо пойти за ним, взять его за руку, напомнить, что я в его жизни константа, что я способна сопротивляться зову сердца и океана». «Но не стану. Не могу такое сказать». потому что не уверена в своих словах. Весь пляж усеян обломками. Возле дальних валунов, припав набок, лежит ободранный остов корабля, и его со всех сторон омывает прибой. При виде зияющей пробойной, из которой так и сыпятся труха и обломки, меня передёргивает. При свете дня корабль словно умирающий зверь, и я тихонько умоляю море упокоить души погибших. Мы не желаем зла, но причиняем его снова и снова. Горечь внутри меня разрастается, перекручивается нитью и замыкается. Я стараюсь отрешиться от этого чувства, и, как правило, мне это удается. Но прошлой ночью, когда тот парень по лицу немного старше меня поднял на меня глаза, у меня перехватило дыхание. Ступая по мягкому, как порошок песку, Я наклоняюсь и набираю целую пригоршню. Он утекает сквозь пальцы, рассыпаясь на искрящиеся в солнечном свете крупицы. Мне хочется нырнуть под воду. Прямо сейчас. Испытать вчерашние чувства неистовой свободы, когда ты один на один с морской пучиной. Но мне невыносима мысль, что я заставляю отца гадать, когда океан заберет и меня, как забрал у нас... Ее. Я никогда не ощущала под водой пронизывающего холода даже в самый разгар зимы, поэтому меня и взяли в семёрку. Я гораздо выносливее остальных. Ещё девчонкой я умела дальше плавать и глубже нырять. Для меня это всё равно, что дышать. Учиться этому мне никогда не приходилось. Я Остальные попали в семёрку благодаря тому, что все они отменные пловцы, а ещё потому, что умеют обращаться с ножами и работать в команде. Слух никто не говорит о том, что я какая-то другая, но порой, выходя из воды, я ловлю на себе чей-нибудь пристальный взгляд. Мать говорила, родственные души притягиваются, так что, может, мы с ней обе родились от моря. Она попала сюда на корабле среди ночи, как довесок к контрабандным товарам. И так тут и осталась. Но случались времена, когда её не было рядом, и по ночам меня укладывал отец. Читал мне сказки о ведьмах и свирепых созданиях, как те, которых можно обнаружить на севере Аренхема, где сейчас строят заводы. Он рассказывал, что магия в наш мир приходит с окраин, а ведьмы знают, как с ней управляться. Я только недавно начала догадываться, что отец, рассказывая мне все эти сказки о магии, не знал, куда уходит мать и когда она вернётся. Хотя в итоге она неизменно возвращалась к нам. К нему. На свою долю от улова с затонувшего корабля я могла бы отправиться в Аренхем, на материк и оплатить в каком-нибудь портовом городе стажировку. Могла бы поступить в матросы и сама себе прокладывать путь. Узнать, кто я такая, как это сделала она, вдали от нашего островка. Торговые пути тянутся к материку, огибая необъятные пространства вплоть до Стэнвордских шахт на востоке, где из жарких недр земли добывают металл. Я делаю глубокий вдох и представляю необъятный мир за чередой везучих островов. За пределами мира, которые я знаю, сколько себя помню. Я вожу пальцем по горизонту, воображая к северо-востоку вереницу дальних островов, а за ними перевал, который огибают все торговые суда, вплотную между северными хребтами и южным Скайланом. Затонувший корабль наверняка шёл как раз из Скайлана, через Стэнворд вдоль перевала, огибая дальние острова, а там уже встал на якорь в каком-нибудь портовом городе Арнхема. Торговцы разгрузили и опять наполнили трюм, а затем, взяв курс на юг, отправились в Лицину, как раз мимо везучих островов, где мы их поджидали. Я отгоняю мысли об отце и даю себе секунду помечтать о моряцкой жизни на каком-нибудь таком корабле. Как попаду в самые отдалённые уголки океана и, может, даже своими глазами увижу рыскающих в бездне свирепых созданий. Я слышала сказания О кракене, сиренах и призраках, что заманивают моряков и врывают им когтями сердца. Она так близка, эта мечта. Буквально на кончиках пальцев. Вот только я знаю, что так разобью отцу сердце. И никакой богатый улов и жену ему не вернет. С Розвера редко кто уезжает. В сезон призыва, когда раз в десятилетие Арнхем ищет чемпиона, кто бы смог представить нашу нацию на состязаниях и сразиться с чемпионами других наций с материка. Кто-то то и дело отправляется в столицу Хайборн на отбор. Иногда они возвращаются, избитые все в крови, и тогда передают грядущим поколениям истории, предостерегая их от участия. Иногда они вообще не возвращаются, и нас извещают об их гибели на отборочных состязаниях. Сезон призыва уже скоро. Но на сей раз с розвера никто не откликнется, никто не хочет представлять нацию, которая пытается истребить нас. Солнце скрывается замедленно ползущим облаком, и я уже сворачиваю обратно к скалам, как вдруг замечаю на песке чье то тело. Я встаю, как вкопанное, Тело лежит на боку, и мокрая одежда облепляет изгиб позвоночника. Я тут же прихожу в себя и кидаюсь к нему. Пять шагов, 10 двенадцать, и вот я на месте, опускаюсь перед ним на колени. Кровь стучит в висках и вытесняет все вокруг, кроме этого тела, этого человека, в этот самый момент. Это он. Я узнаю его, едва дотронувшись до лица. Узнаю, не успев даже перевернуть его на спину. Трос внутри натягивается до предела, так что меня бросает в дрожь. Я приподнимаю его за плечо, чтобы рассмотреть его лицо. Он лежит с закрытыми глазами, по лбу размётаны каштановые кудри, резко оттеняющие смертельную бледность лица. Губы приобрели безжизненно синеватый оттенок. Я провожу рукой по его подбородку, и холод пробирает аж до запястья. Я настраиваю себя на возможность смерти. Этот выживший... Может умереть прямо на моих руках. Я прижимаю ладони к его груди. Там еще сохранилось немного тепла. Но сердце еле трепещет. Я склоняюсь над ним, как будто мы любовники, и ощущаю на лице слабое прерывистое дыхание. Руки сами тянутся к нему. Недолго думая, я припадаю к его губам. На выдохе ощущаю, как от нашего соприкосновения меня бросает в жар. Легкие его, как крылья, расправляются, и тело подо мной дергается». Он закашливается, и я, отпрянув, падаю на песок. А парнишка бьётся в судорогах, отхаркивая морскую воду. Я наблюдаю, как он приходит в чувство, и сердце у меня начинает бешено колотиться, а в груди снова разливается жар. Он хватает ртом воздух, озирается и видит меня. Я прочищаю горло и, едва дыша, говорю. «Как... как себя чувствуешь?» «Это ты?» — отзывается он, пронзая меня взглядом, таким жгучим, что сердце у меня аж подскакивает. «Это ты?» И тут парень валится на песок без сознания. Я стучусь в дверь дома знахарки. При виде выжившего глаза у неё округляются, и она свистит, не разжимая губ, как повелось у нас на острове, и навстречу мне тут же несутся двое мужчин, её братья. «Это выживший», — выпаливаю я, но его уже заносят в дом. Я сгибаюсь, упершись в бёдра руками. Лёгкие будто огнём горят, и я стою, пытаясь отдышаться, ожидая, пока голос не перестанет хрипеть, а сердце не угомонится. Парень обмяк, и я на силу его подняла. Но всё-таки сумела взвалить на спину и, склоняясь под его тяжестью, чуть не до земли, потащилась вместе с ним через пляж. На скалы я карабкалась целую вечность. Всё время боялась его уронить. И всё же добралась, спотыкаясь и чертыхаясь, до домика знахарки. Я разгибаюсь, утираю лоб и захожу вслед за мужчинами в дом. Мы оказываемся в небольшой комнате. По указу знахарки парнишку кладут на кухонный стол. Её братья стоят у очага и смотрят на него, как будто этот мальчик порождение зла. Я кидаюсь прямо к нему... а знахарка тем временем бережно проверяет, целы ли кости. «Мира, ты вчера на канате была?» — спрашивает она и откидывает с глаз упавшую прядь. Глаза у неё пронзительные, бледно-голубого цвета, на фоне смуглой морщинистой кожи. Она гораздо старше отца, может, даже нашей деревне ровесница. Знаю только, что она не Магия на розвере никогда не водилась, не появлялось никого, кто ею бы владел и управлял. Будь она ведьмой или будь хоть у кого-нибудь магия, может, мы бы преуспели в жизни. Отец рассказывал, что ковины Арнхема насчитывают сотни поколений, а сундуки у них бездонные, как сам океан. Может быть, на розвере свой ковин? Нам не приходилось бы устраивать кораблекрушение, чтобы выжить. «Правда, моя мать ведьм всегда недолюбливала. По её рассказам, их жадность не знает границ, и ведьмы просто истощают магию этого мира. Так что, может, это и к лучшему, что на розовере их нет?» «Да, была», — отвечаю я и защитным жестом стискиваю руку выжившего. «Она всё ещё ледяная на ощупь. Я сплетаю наши пальцы и надеюсь, что он очнётся». и сама того не ожидая, надеюсь что он сожмёт мою руку в ответ. Я нашла его на корабле. Сама его видела. Я перекатываю ложь на языке, но старые глаза знахарки всё видят насквозь, и я знаю, что выдумкой её не проведёшь. Он был на корабле, я пыталась спасти его, но по пути на берег он сорвался с верёвки. «То есть он тебя видел? Только тебя?» «Наверное, и Кайя ещё». Она удовлетворенно кивает. Я оглядываюсь на её братьев, мощных плечистых здоровяков с сидеющими бородами. Они выдерживают взгляд, и я прекрасно понимаю, почему они остались. Мы не доверяем выжившим, пока не убедимся, что они не станут болтать или не увидим, что они считают нас за спасителей. Мы всегда стараемся их спасти». Но если нас обвиняют или заводят речь о дозорных, либо же нам кажется, что они слишком много узнали, кое-кто из жителей настораживается. Прямо как Кай тогда на борту корабля. Он выживет? «Если его согреть, может и выживет», — отзывается знахарка, поджимая губы. «Йован, Итан, разведите тут огонь и принесите дров». «Его лихорадит». Пусть пропотеет хорошенько. Тут у парнишки дёргаются пальцы. Он вцепляется в мою руку, и внутри у меня всё переворачивается. Глаза его распахнуты, но взгляд блуждает. Я наклоняюсь к нему, почти не дыша, и слышу горячечный шёпот. «Не дай ему убить меня». Я оглядываюсь на знахарку, но та нарочно на меня не смотрит. Я отстраняюсь от парня, неохотно отпуская его руку, а она тем временем хлопочет вокруг. Замешав живительный отвар, знахарка бережно приподнимает голову выжившего и помогает ему отпить. Опершись спиной о буфет, я смотрю, как он сдаётся на уговоры знахарки и давится этой жижи. Взгляд его проясняется и мечется по стенам. Падает на знахарку, потом на меня и, наконец, на дверь в углу комнаты. Я подхожу к ней и, скрестив руки, перекрываю выход. Я хочу, чтобы этот парень жил. Сейчас при свете дня можно его рассмотреть до мельчайшей черточки. Как он проводит по губам языком, как медленно моргает широко расставленными глазами, как мотает головой, и кудри рассыпаются в разные стороны, поблескивая в свете очага. Сердце у меня начинает трепетать. И я тихонько отвожу взгляд. «Надо быть начеку. Нельзя расслабляться, пока мы не решим, представляет ли он угрозу». «Как тебя зовут?» — спросила я немного резче, чем хотела. «Сэт». Просипел парень и закашлялся, прикрывая рот рукой. «Откуда родом будешь?» — спросила знахарка и метнула на меня упреждающий взгляд. Надо не подавать виды, будто мы их допрашиваем, и в то же время иметь возможность распознать их жгучую ложь. Нужно понять, ополчится он на нас, когда уйдет, или нет. Знахарка неспешно возвращается к плите. Сет садится, медленно распрямляясь, словно кости у него поношенные, дряхлые. Когда ты чуть не утонул, такое бывает. «Отовсюду», — отвечает он, — и, морщаясь от боли, потихоньку потирает круговыми движениями грудь. Я слежу глазами за его рукой и сглатываю. «Я в открытом море родился». «Давно на том корабле ходил?» — спрашивает знахарка. «Только устроился. Раньше служил на другом, но там купец нам совсем не платил». Знахарка кивает и протягивает ему кружку. До меня доносится запах напитка, и от него аж скручивает живот. Цыкнув языком, знахаркой и мне наливает черпак этой жижи. Я подхожу за своей порцией, и взгляд ее самую малость смягчается, когда я отпиваю теплый, отдающий лесом отвар из высушенных прошлогодних трав. Это она привела меня в этот мир. Как и многих других. Кая, Агнес, да даже отца. И теперь... Она готовит приемницы и обучает Джилли Мэтьюс. Но я уверена, что у Джилли никогда не будет таких же умелых и ласковых рук. Сердце обучением не смягчишь. Не терпится вернуться, наверное. Сет смотрит на меня в упор, и мы какое-то время оценивающе глядим друг на друга. Интересно, что он помнит с прошлой ночи? И помнит ли прикосновение моих губ уже на пляже? Он пожимает плечами и снова, морщась от боли, усаживается ещё прямее. «Нужно добраться до ближайшего города. Новый экипаж, наверное, искать». «А сложно это? На корабль наняться?» «Само собой вырывается у меня». Сет неспешно окидывает меня взглядом, подмечает мои бриджи, рубаху, растрёпанные волосы. Взгляд скользит выше к выступам груди. охватывает тонкую шею и поднимается к залитым румянцем щекам. Я открываю рот, но отвожу глаза, негодуя на себя за то, как сильно колотится сердце. Он переводит взгляд обратно на кружку с отваром, и на губах его мелькает лёгкая улыбка. «С виду ты вроде крепкая». «А, нет, я к тому, — начинаю я, — но осекаюсь». уже жалея, что обмолвилась на эту тему, с чего вообще мне это в голову пришло. Тут окно перегораживает тень, оставляя комнатушку почти что без света, и я прищуриваюсь. Это братья-знахарки неуклюже понеслись в сторону скал, прочь от деревни. Я тут же кидаюсь к двери, по спине бегут мурашки, тело напружинивается. «Что такое, Мира?» Подходя ко мне, спрашивает знахарка. «Мне показалось... Но тут меня на полусловие обрывает свист, пронзительный и протяжный. Сунув кружку в руки знахарки, я выскакиваю за порог. Это сигнал, на который мы всегда сбегаемся, который бередит мою кровь. Это Брин зовет нас всех на место сбора. На очередное кораблекрушение.